Глава 48 К удивлению Грега, грот оказался вовсе не гротом, а полноценной пещерой. Широкий вход довольно быстро сужался и вел куда-то в темную глубину скалы. Хрустели под ногами мелкие камешки, а звук шагов эхом отражался от стен и неожиданно высоко уходящего вверх свода. В какой-то момент проход стал значительно уже. И старик, прижавшись лопатками к стене, пропустил Грегори вперёд. Летящий над головой тусклый светлячок освещал путь ровно настолько, чтобы не свернуть себе в темноте шею. А куда ведёт ход, оставалось только гадать. Впереди клубилась непроглядная тьма. «Зачем она вам?» — спросил Грег, крепче прижимая Эль к себе. На её груди теперь красовалась такая же руна на шнурке, как и на нём. И как избавиться от дурацкой подвески, когда вездесущий Бирн следил за каждым его движением, Грегори пока не придумал. «Оставили бы на берегу, она всё равно не смогла бы сказать, куда мы направились». «Или снова нашла бы вас руной поиска», — возразил старик. Грег даже запнулся, обернулся через плечо. «Откуда вы знаете, как она нас нашла?» «А как ещё?» — развёл руками целитель. «По пути нас никто не видел». «Вот как!» — Грегори нахмурился. «Значит, у неё была под рукой какая-то ваша личная вещь!» Перебил старик и замахал на него руками, мол, «не стой, не стой!» Продолжил уже в спину. «Или у вас с ней более близкая связь, чем я думал!» По позвоночнику пробежал озноб нехорошего предчувствия. «И это просто как нельзя вовремя, и кстати!» Уже ожидаемо закончил Бирн. «Мы просто соседи!» «Соседи, друзья, любовники!» флегматично перечислил старик возможные варианты. «Кто угодно, Грегори, кто угодно. Но её судьба вам не безразлична. Как вы её назвали там, на берегу Сардинес? Ласковая кличка? Домашнее прозвище?» «Не ваше дело», — огрызнулся грек коря себя за длинный язык. Однако целитель не обиделся, тихонько усмехнулся. «Моё дело, Грегори, закончить начатое, и страховка для вашей покладистости мне точно не помешает». Грег мученически возвёл глаза к тёмному своду. Ещё никогда в жизни он не ненавидел своё имя, как в последние несколько часов. Правда, никто прежде не использовал его в речи так часто. Ход закончился ещё одной пещерой. Кажется, они прошли скалу насквозь. Это было больше и выше, и эхо шагов громче разлеталось по пустому пространству. Не совсем пустому, понял Грег, когда его спутник взмахнул рукой, гася тусклый светлячок, зажигая вместо него десятки заранее расставленных по всему полу свечей. Прямо посередине огромной пещеры был расположен большой плоский камень, алтарь, а на нём лежал связанный по рукам и ногам. «Найлз!» — ахнул Грегори. «Какого чёрта?» Старик же укоризненно покачал головой, недовольный его недогадливостью. «Ну а как вы думали вернуть себе дар без ещё одной жертвы? Бри ещё не готова, а мальчик вполне». Мальчика, как назвал его Бирн, видимо, готовили не меньше месяца. Нет, он не исхудал, как Бриэлла Делси, и не потерял сон. Но именно тогда он стал вести себя более нервно. Грег думал, что причина в работе, в новом начальстве, первых самостоятельных вскрытиях, а вышла. Чёрт возьми, да Грегори вообще понятия не имел, что Найлз тоже посещает Бирна. Он выглядел здоровым и ни на что не жаловался. А что, собственно, Грегу вообще было известно о своём напарнике, кроме того, что тот родился и вырос в Приме, его отец был местным, а мать — чистокровной Алинсийкой? Да и откуда бы? О чём Грегори думал весь последний год, кроме как о своей загубленной жизни и потере дара? Знал разве что, что Найлс младше него года на три, и уж точно понятия не имел, что у того ещё никогда не было женщины. «Придурок, хоть бы в бордель, что ли, сходил!» — зло думал Грег, глядя на связанного напарника но злился, конечно же, вовсе не на Найлза. «У него тоже в предках были маги?» Сейчас он сидел у стены, подтянув колени к подбородку и свесив между ними руки. Эль лежала прямо на земле, недалеко от алтаря, всё ещё не приходя в сознание, а Найлз на алтаре. Находился напарник при этом в каком-то забытье, потому что, когда Бирн снял с него путы, даже не попытался подняться, только поёрзал и пробормотал нечто бессвязное, не открывая глаз. «Пра-пра-бабка по отцу!» Откликнулся старик-целитель, выволокший из алтаря какой-то ящик и теперь звенящий извлекаемыми оттуда склянками. «Вы не знали?» Грегори мотнул головой в ответ на направленный на него любопытный взгляд. «Какой-то город девственников и потомков магов. Добир нашёл себе просто золотую жилу». «Если вы думаете, что я его убью, то вы сильно заблуждаетесь», — серьёзно предупредил Грег. Найлз же в этот момент, словно почувствовав, что о нём заговорили, пошевелился, потёр пальцами переносицу и снова затих. «Убьёте, Грегори, убьёте!» — безмятежно отозвался старик, продолжая приготовление. «А не то что?» «А не то мне придётся начать убивать её!» — наклон головы в сторону Сардинес. «Она тут ни при чём!» — вышло слишком резко, и Грег прикусил язык, но было уже поздно. Старик покровительственно улыбнулся и покачал головой. «Она дорога вам, а значит, при чем? Молодость, наивность. Вы же, надеюсь, понимали, что у вас нет будущего с чёрной магичкой. Вы ведь великий целитель, а она...» «Женщина, в которую он как мальчишка влюбился?» «Вы всё равно её убьёте!» Бирн улыбнулся шире. «Как знать, Грегори, как знать!» «Она мне не нужна. Если вы выполните уговор, я оставлю ее здесь, и рано или поздно ее кто-нибудь найдет, а мы с вами к этому времени будем уже очень далеко отсюда». «Что?» — он было опустил голову и снова ее вскинул. «А как вы думали?» — пожурил его старый целитель. «Правда, я рассчитывал, что ничего так и не вскроется, а вернувшийся к вам дар сочтут результатом моего успешного лечения. Но нет так нет». «У меня договор с одним местным рыбаком. Он вывезет нас в Валенсию по первой моей просьбе, так что утром нас здесь уже не будет». грек недоверчиво прищурился. «Значит, вы оставите Бри Делси в покое?» Старик пожал плечами. «Жаль, но придётся. По правде говоря, сегодня я планировал провести обычный ритуал, а малышку Бри приберечь для главного с вашим участием. Но раз уж вы поторопили события, что ж, найдём кого-нибудь другого позже». «Валенсии-то? Ну-ну». «Вы удивитесь, сколько местных одарённых сбежало из королевства после магической реформы Викандера?» — возразил Бирн, что-то прочтя в его лице. «Найдём. Крайний срок для вашей следующей подпитки — через два месяца. Успеем». И вновь застучал своими склянками, самым что ни на есть спокойным и деловым видом. А где-то через полчаса Эль пришла в себя. грек пробормотала удивлённо, приподнявшись на локте и, часто моргая, обвела взглядом помещение. А больше она ничего не смогла и не успела. Старик отдал руни на её шее мысленный приказ, и Гординас, послушно захлопнув рот, поднялась на ноги, пошла и села у стены. На её лице остались живыми только полные ужаса глаза, которые сразу же впились взглядом в Грегори. Хотел бы он улыбнуться и сказать, что всё хорошо, что вытащит их, и ей нужно всего лишь немного подождать. Но если кто-то и мог им сейчас помочь, так это только вмешательство извне. А никто понятия не имел, где их искать.